Николай Зайцев, Евгений Колобов, Пластуны, книга вторая, Золото Сербии, глава 1 Сотник Билый. Перевал где-то в Сербии или Македонии. Справа застрекотала птаха, не удержался, посмотрел в небо. По голубому полотнищу в бешеном ритме кружили две точки. Ястреб гонял свою жертву, сужая круги, готовился к решающей атаке. Невольно улыбнулся, а ведь сам чуть не поверил в первое мгновение. Нет, не птица, боже это! Самый острый на ухо сашко сигнал тревоги подает. Припал к камням горной гряды, принюхался. Порыв пряного от весенних трав ветра донес запах чего-то кислого. А вот и лошадиный дух. Сербы, греки или застава, турецкие, про которые вук с речко предупреждал, нашел глазами Сашка, показал, чтобы рассмотрел получше. Грицу дал знак выдвинуться вперед, остальным, замереть. Снял и надежно пристроил заплечный мешок сидр, лег на спину, упершись ногами в камень. Здесь склон был не такой крутой, так что отдышаться можно было спокойно, не боясь соскользнуть вниз. Синее небо почти без облаков. Солнце приятно грело кожу и уже нагревало камни. Какой здесь воздух пахучий!» нас весной тоже свежая трава пахнет, и акация, когда цветет, голову дурманит. Каштановые рощи в горах за версту слышно, но здесь оливы, лавр, апельсины, кустарник неведомый. Да каждая травинка старается своим запахом выделиться, даже знакомые цветы здесь пахнут сильнее. Разглядеть среди камней Грицко без привычки практически невозможно». Пластун, зная свое дело, двигался бесшумно, не тревожа веток. Гамайон и сербы только угадывались. Батька Швырь, повинуясь команде, застыл черным камнем без движения. Вот ведь две противоположности, две разные опасности. Для Швыря каждый бой мог стать последним, И умереть он на старость собирался героической смертью, чтоб сынкам меньше досталось иродов-супостатов. Я и сейчас вижу, как он говорит эти слова с прибаутками, пряча улыбку в седые обвислые усы, а глаза так и зыркают по сторонам, внимательно оценивая обстановку». Слишком много шуток в речах пластуна над своими годами, но не хотелось бы оказаться под его прощальным обстрелом. Грицко литературных журналов не читал, даже не знал, что такие существуют, а был строгим рационалистом. Все свои жизненные движения делал по кратчайшей прямой, не задумываясь, как он будет выглядеть со стороны, Сухой, как камыш, стойким стеблем гнулся под любым ветром, но не ломался и не собирался. Он просто воевал, уползая ужом из любой засады, выбирал новую позицию, стрелял, рубил, а то и бросал нож или камень с неожиданной стороны. Заполучить такого пластуна в Атагу мечтал каждый атаман, суля золото и славу. А что мог предложить друг детства сотник Билый, известный только в пластунских станицах? Уйти в дальний поход, из которого можно не вернуться, чем пронять и как достучаться до души? Хотя истина проста — пока не спросишь, не узнаешь. Сухой камыш шелестел под легким ветерком, плавни — безбрежное море камыша. стоят колышатся в выцветших степлях темно-коричневые вытянутые шапки папахи, словно казаки застыли в вечном дозоре, наблюдая за тобой. Дальше за сукостоям сплошные ряды зелени, тянутся к солнцу стебли, раскинутые в разные стороны, сплетены, не пройти кажется. Только утки, цапли и чайки видят с высоты, где лиманы соединяются с морем, где реки делятся на многочисленные и протоки, заросшие камышом. Замотал башлык так, что остались только глаза. Тучи комаров же ждут, и жужжат. Давай к нам, казачи, поспешай, ждем. «Сейчас мне нужно найти заход в этот особый мир, где теряешь ощущение времени и направления. Человек в плавнях слышит только шелест листьев и жужжание миллионов комаров. Для человека, случайно попавшего сюда, здесь нет ориентиров. Только пластуны неизвестно, как находят нужные направления. Забудь про прямые линии, про солнце и звезды». только памяти, внимание, чувство времени и расстояния. Сверху лист у камыша шершавый не продраться, а кромка острая, как бритва, режет открытые руки. Сотник замедляется, оглядывается. Все верно, не подводит чутье. Вон и залом в стенке камыша. Все стебли в одну сторону небольшой наклон имеют, а в этом месте природный порядок нарушен». Значит, ему туда. Через полсотни шагов сухой желто-коричневый камыш начал меняться на желто-зеленый. Вот и обманчиво жизнерадостный зеленый. С каждым шагом земля становилась все влажнее и влажнее. Поворот влево. Через час должна быть протока. Зелень, шелест, влажная жара. Потревоженные комары закрывают солнце. До вечера все затаилось, только гадюки бесшумно шныряют в поисках птичьих гнезд, очень яйца они уважают. Четверть часа по щиколотку в воде, теперь осторожнее, иначе можно ухнуть с головой в протоку, ныряй потом за винтовкой, только по полосе пригнутых, как морская волна камышей, узнает пластун противоположную сторону протоки». Быстро раздевается и ныряет в прогретую воду, распугивая серебряные стаи рыб, подныривает под волну камыша. Вода прозрачна, но его транспорта не видно. Проплыв метров пятьдесят, периодически ныряя, нашел и в несколько приемов вытащил четырехметровую тычку шесты, привязанный к нему плотик-лодку. Привязав на камышину трепицу, чтобы на обратном пути быстро найти место схрона, поплыл с плотом к одежде. Час по протоке, стоя на крошечной деревянной площадке, управляя шестом, четверть часа посуху, по суху, по коленам в воде, теперь плотик на плечах, час по другой протоке, еще волок, узкая полоска чистой воды делится на две, ему вправо, и вот... Малебоговский балаган, стерегущий два конных прохода и водный путь по речке. В верстах в трех другой балаган, еще дальше крепостится с пушкой. Такими сторожевыми линиями перекрыты всевозможные тропинки и проходы, по которым немирные черкесы старались пробраться к стадам, атарам и табунам казаков. Между балаганами хамуляли пешие и конные разъезды, станичники ходили на охоту и за рыбой, и все равно время от времени отчаянные обреки проскальзывали к станицам. Чаще бесследно пропадали в негостеприимных плавнях или нарывались на балаганы, и тогда пластуны выбивых лошадей загоняли незваных пришельцев в гиблые топи. «Болотных трясин здесь нет, но проваливаешься по грудь в выл», «А твердого дна нет. Чистой воды надылом на пару ладоней. Причем, если ладони ставить параллельно поверхности, моментально выбиваешься из сил, без посторонней помощи чужак не выберется. А помогали не всем. Утонувших мусульман Аллах в рай не пускает». Балаган — это две или три-четыре стены, высотою по шею, из двойных камышовых матов, заполненных глиной. Иногда отгороженное место для кострища, так, чтобы огня не особо видно было. Сторожевая вышка до пяти метров высотой. В случае опасности на вышке зажигался сигнальный костер. Соседние балаганы шли на помощь. На Балибоковском балагане вышки не было. Уж очень удобное место было для засады. Два пеших прохода и приличный участок реки, как на ладони. Особые места службы заставили вырабатывать особые приемы ведения боевых действий, а казаков — особые качества и умения. Со временем из кубанских казаков выделился особый вид. Пластуны. Пласта — это то, что под ногами в плавнях. По довольно плотной пласти подходил к своему родовому балагану пластун Григорий Малибога. Задолго до выхода из камыша Грицко понял, что на островок прибыл гость. Тянуло легким дымком и ароматной ухой. Скорее всего, одиночка, так как голосов не слышно. Но стоило убедиться. Перед тем, как выйти, казак Замер скрываемый шелестящими листьями, пристально рассматривая просеку. Сразу бросилось в глаза, что гость замазал трещины и отвалившиеся куски стенки балагана. Свежая глина не успела высохнуть и жирно поблескивала в лучах солнца. Дрова в костерке догорали, превращаясь в белую труху углей — Подвешенным на перекладине котелке мирно булькало уха, благоухая ароматами травы рыбы. Под навесом, за грубо сколоченным столом, сидел Микола. Разморенный от зноя, в одном из подним крутил в руках слаботлеющую трубку, затягивался, пуская дым вверх. Грицко оморщился, поправил тушу под свинка на плече и, выходя из камыша, сказал — — Да уж бросал бы ты табак. Совсем провонялся, за версту разит. — И тебе не хворать, — оживился сотник, поворачиваясь на голос. Улыбнулся, оценив добычу. Как раз на уху вышел. — Тебя ждал. Не хотел один сни дать. — Давно отаборился, — спросил Грицко, сбрасывая добычу в тени, подходя к воде. Скинул старенький бешмет. Снял и прополоскал пропотевшую рубаху. Умывался казак шумно, с наслаждением. «Из станицы на заре вышел», — ответил Билый, нарезая большие краюхи хлеба. «Соскучился?» — спросил Грецко, беря со стола чистую тряпицу и вытираясь. «Ага, пришел в службу проверить. Балаган пустой, наружная обмазка отвалилась. Местами... Где дядья?» Гриц снял котелок, аккуратно поставил на стол. Микола улыбнулся, оценивая чужой аппетит. «На охоте был или гонял кого?» «Второго дня черкесы вышли на Малайкин балаган», — поморщился казак, шуруя деревянной ложкой. «Шумели знатно, стреляли. Батька с дядями со стороны лиманов вдарить решили, а меня на подмогу к Малайке послали. Там без потери справились, без меня». Но сказали, что двое самых отчаянных ушли. Микола вскинул голову, а, моли Бога, потупил глаза, Несколько раз опустошив ложку. Хорошая уха, вкусная. Не томи, и что? Ну как что? Вести что Не ушли. Тут же каждая камышинка за нас. На что только надеялись. — От тебя сложно уйти, — усмехнулся сотник. Грицко добродушно хмыкнул — Забегался трошки, на обратном пути кабанчик попался. Пришлось схрон сделать, все не унести. Попозже сходим?» Бил и кивнул. Теперь еле молча, и только когда застучали от нища ложками, Микола первым не выдержал. «В поход я собрался». Грицко кивнул, мол, продолжай. «Для всех иду в Грецию, выполнять материнский наказ. Тебе правду скажу. За слава иду. Что скажешь?» «Пойдешь со мной!» Грицко равнодушно пожал плечом. «Мне слава не нужна!» У сотника душа оборвалась. «А гроши?» Тут же спросил он. Мали бога положил ложку на стол, глянул на Билова, покрутил головой, то ли Комарова отгонял, то ли мысли чужие, полез в карман Шаровар, достал золотую монету, подкинул в руке, поймал, раскрыл ладонь, Заблестело золото. «Так они и тут есть». Сотник глотнул воды из баклажки, дернулся к трубке, но замер. «Мне много золота нужно. Помнишь разговоры наши? Лагерь хочу пластунский завести, чтоб в каждой кубанской сотне хоть пяток пластунов было приписано. Без лагеря столько не подготовишь. Грицко, пошли со мной, а?» Батька с наказным атаманом переговорил. Третьего дня прискакал из Екатеринодара с приказом прибыть в штаб всей ватагой. Долговязый казак усмехнулся, видя чужое смятение. — С этого начинать нужно было, а то слава, гроши. передразнил он, — а про дружбу забыл. — Не могу я тебя из-за дружбы в поход звать, — растерянно ответил сотник. «И приказом выписать не могу. Для всех паломниками в Грецию пойдем. Тут понимание должно быть и твое согласие. А ты позови», — предложил Грецко и улыбнулся. «Может, не откажу?» Два друга детства смотрели глаза в глаза и только улыбались. «Чего говорить? И так все понятно. Здесь, как ни крутись, все равно будешь под присмотром». А за морями, за горами все станет ясно прежде всего про себя. Сможет ли сотник стать хорошим атаманом, заслужит ли авторитет и доверие больших в атак? А верный Григорий из разведчика плеча дорастет до Исаула правой руки атамана.